Глава 20 К моему удивлению, документы на развод с Ромой сделали по щелчку. После того злополучного разговора Азамагулов вышел из комнаты, оставив меня одну, и до самого утра я мучилась в неведении, а как только часы показали 8 утра, за мной пришли. Женщина, что приносила еду, вежливо попросила следовать за ней. Мы спустились на первый этаж, где у распахнутых дверей кабинета ждал Тигран. «Доброе утро!» — спокойно здоровается со мной и приглашающим жестом указывает на вход в кабинет. Я готова поспорить с ним о том, насколько это утро доброе, но проглатываю комментарии и вхожу, застывая напротив незнакомого мужчины. Тот держит черный портфель и при виде меня сдержанно кивает и к моему облегчению не заикается о добром утре. «Здравствуйте, Фаина Руслановна! Будьте добры поставить подпись!» Выкладывая на стол какое-то заявление, я пробегаю взглядом по строчкам и замечаю знакомую подпись внизу. В строчке «Рядом» я должна поставить свою. «Сколько времени понадобится, чтобы документ вступил в силу?» Прежде чем черкнуть на бумаге, спрашиваю. «Он уже вступил. Ваша подпись — лишь формальность, без которой, к сожалению, никак». Выкладывая на стол рядом с документами свидетельства о разводе, и я ошарашенно смотрю на сегодняшнюю дату — понимая, что наш с Ромой развод произошел в тот же день, что и годовщина. Расписываюсь в заявлении, которое просто формальность, ведь документ, якобы выданный на его основании уже на столе, и кладу ручку на стол, выпрямляясь. Спасибо. А теперь здесь, пожалуйста. Я что, должна сменить фамилию? Недоуменно смотрю на заявление, которое нормальные люди подают в ЗАГСе. Вообще-то, вашими документами уже занимаются. Завтра я привезу вам паспорт, и в ближайшие дни будут готовы все остальные». Я бросаю волчий взгляд в сторону стоящего неподалеку Азмагулова, демонстрируя, что я думаю обо всем этом. Он даже бровью не ведет, равнодушно наблюдая, как моя жизнь катится в тартарары. Расписываюсь в заявлении и бросаю ручку на стол, отходя в сторону, чтобы у Азмагулова была возможность поставить и свою подпись. Тигран невозмутимо откладывает ручку после, и мужчина достает из портфеля наше свидетельство о браке. «Ты все предусмотрел, да?» Меня просто разрывает от ненависти и смятения. «Я никогда не думала, что можно вот так запросто развестись и пожениться на следующий день. Разве это легально?» «Но тут любой каприз за ваши деньги. И сейчас я официально развелась с прошлым мужем только для того, чтобы стать женой его врага и взять его фамилию». «Азмагулова Фаина Руслановна. Меня тошнит. Я сглатываю вязкую слюну, представляя, что будет с Тиграном, когда он узнает о ребенке. Принципиально не хочется говорить ему об этом, ведь он поступает так, даже не посоветовавшись со мной. А может, я хотела бы оставить прошлую фамилию, а может, предпочла бы вернуть девичью? Мне не оставили выбора, так же, как и не оставлю его я». «Поздравляю вас с законным браком» или «Что там говорят в таких случаях?» Мужчина пытался пошутить, на что я лишь отворачиваюсь, а Тигран раздражается. «Спасибо за оперативность, Андрей». Они ударяют по рукам, и юрист выходит из кабинета, оставляя нас наедине. «Зачем все это? Неужели не было других способов отомстить?» «Предлагаешь предоставить тебе выбор?» «Его забавляет мое недовольство». «Ты предпочла бы тюремный срок?» «Я предпочла бы не знать тебя!» «Но против развода с мужем ты ничего не сказала?» «Хочешь вернуться к нему?» «Жалеешь, что разрушил ваши планы?» «Я уже сказала, что мне все равно. Отныне ты моя жена. Сегодня днем приедет еще один юрист, и мы подпишем брачный контракт». «Боишься за свои деньги, Азмагулов?» «Задираю подбородок». Тигран медленно подходит ко мне и останавливается напротив, почти касаясь меня. «Однажды ты уже украла у меня», — с вызовом произносит. «И я понимаю, что он так и не поверил ни единому моему слову, как бы я ни пыталась убедить его. И меня это бесит до зуда в пальцах. Значит, мы квиты. Ты заслужил это. Ты ведь собирался разорить мою компанию, чтобы отомстить. Так ведь?»